Для начала нам надо найти способ пробраться в форт. Я это обдумаю. И еще, надо познакомиться с последним новичком. Тут оживился Чарльз. Это Джон Питкерн. Я провожу вас к нему. Мы очутились на окраине города в военном лагере, где красные мундиры тщательно проверяли всех, кто приходит и уходит. Это были солдаты Бредека. И я удивился, что не встретил никого из тех, с кем когда-то сражался плечом к плечу. Но я понял, почему. Обращение было жестоким, солдаты были наемниками, из бывших осужденных, из беглых, а такие недолго засиживаются на одном месте. На встречу нам шагнул солдат, небритый и жалкий, несмотря на свой красный мундир. «Изложите ваше дело», — сказал он, бегло глянув на нас с явным неудовольствием. Я только собирался ответить, Но тут Чарльз выступил вперед и сказал, показав на меня. «Новобранец». Часовой отошел в сторону. Еще одно полежка для костра, ухмыльнулся он. «Проходите». «Мы прошли в лагерь». «Как это вам удалось?» – спросил я Чарльза. «А вы забыли, сэр? Я ведь подчиняюсь генералу Бредаку, если только не служу вам». Мимо прогромыхала повозка, выезжавшая из лагеря который правил солдат в широкополой шляпе, и мы посторонились, чтобы пропустить гульбу прачек, перешедших нам дорогу. Повсюду виднелись палатки, а над ними, как одеяло, стлался дым костров, разложенных вокруг лагеря и поддерживаемых солдатами и детьми. Лагерной обслугой, чьей заботой было варить кофе и готовить еду для своих верховных повелителей. На веревках перед палатками висело выстиранное белье, Вольно наемные под присмотром конных офицеров грузили на деревянные повозки ящики с припасами. Мы видели группу солдат, которые вытаскивали из грязи застрявшую пушку, и других солдат, которые укладывали штабелями ящики, а на центральном плацу, под не слишком отчетливые крики офицера, маршировали два или три десятка красных мундиров. Осмотревшись, я поразился тому, насколько лагерь без сомнений Являл с собой работу Брэдека, каким я его упомнил. Деловитость и упорядоченность, муравьиное хозяйство, тигель дисциплины. Любой посетитель испытал бы доверие к британской армии и ее командирам. Но если бы вы вгляделись глубже, или если бы издавна знали Бредека, то ощутили бы негодование, источаемое всей округой. Солдатам было от чего возмутиться в этой деловитости. Они работали не из чувства гордости за свои мундиры, а под гнетом жестокости. Рассуждая о которой, мы подошли к одной из палаток, и у самого ее полога я услышал, с мурашками по телу и ужасно неприятным ощущением в животе, что голод, кричавший что-то, принадлежит Бредеку. Когда мы с ним виделись в последний раз, несколько лет назад, когда я уезжал из Колдстрим и никогда еще я так не радовался расставанию с людьми, как в тот день, когда расстался с Брэдэком. Я бы нарушил узы товарищества и добился бы, чтоб он ответил за свои преступления, свидетелем которых я стал, пока служил там. преступления жестоких и бесчеловечных. Но я не учел тех связей, что пронизывают орден, не учел непоколебимую веру в Брэдэка со стороны Реджинальда, и в конце концов мне пришлось примириться с тем, что Брэдэк ни за что не ответит. Мне было неприятно Но пришлось согласиться И просто держаться от него подальше Но теперь мне не избежать его Мы застали его в палатке В самом разгаре нравоучения Которое он читал человеку Примерно моего возраста Одетого в штатское платье Но по виду без сомнения военного Это был Джон Питкерн Он стоял и принимал на себя В полной мере Всю ярость бредека Я раз так хорошо мне знакомую. А Бредок орал. Вы собирались доложить о себе? Или вы думали, что мои солдаты не заметят вашего приезда? Он мне сразу понравился. Понравилось, что он держится, не опуская глаз. Понравился его медлительный и спокойный шотландский говор, в котором, когда он зазвучал, не было ни капли страха перед Брэдоком. Сэр, если вы позволите, я объясню. Время, однако, не пощадило Брэдека. Лицо его было краснее прежнего, волосы поредели. И когда он заговорил, лицо его покраснело еще сильнее. О, непременно! Очень бы хотелось послушать. Я не дезертировал, сэр. Я здесь по приказу командующего Амхерста. Но Брэдек был не в том расположении духа, чтобы его устрашило имя командующего Джеффри Амхерста. Или, коли уж на то пошло, он разозлился. «Покажите мне письмо с его печатью. Может быть, это спасет вас от виселицы», — прорычал он. «У меня его нет», — ответил Питкерн, переглотнув единственный признак его волнения. Быть может, от того, что он представил петлю себе на шее. «У меня такая работа, сэр». Брэдок на шаг отступил и со скучающим видом, вероятно, подумывал отдать приказ о казни Питкерна. Но тут на сцену вышел я. «Такие вещи не доверяют бумаге», — сказал я. Брэдок обернулся и, слегка вздрогнув, посмотрел на меня. Он только сейчас заметил нас с Чарльзом и отнесся к нам с раздражением. К Чарльзу с небольшим, а ко мне, скажем так, неприязнь была обоюдной. Хейтом. только и смог выговорить он, и мое имя прозвучало у него как брань. «Генерал Бредок», — ответил я, и тоже не скрывал моего отвращения к этому новому званию. Он перевел взгляд с меня на Питкерна и, наверное, в конце концов связал нас воедино. «Думаю, удивляться не приходится. Волки часто бегают стаей». Мистер Питкерн отлучился на несколько недель. — сказал я, — и вернется к своим обязанностям, как только наша работа будет завершена. Брэдок покачал головой. Я с трудом сдержал улыбку, но внутренне я ликовал. Он был взбешен не только потому, что авторитет его пострадал, но еще и потому, что и это было хуже всего, пострадал он из-за меня. — Работа ваша, несомненно, дьявольские козни, — сказал он. Достаточно того, что мое начальство приказало отдать тебе Чарльза. Но об этом предатель начальства ничего не говорила. Ты его не получишь. Я вздохнул. Эдвард. Но Брэдок подозвал солдат. Мы закончили. Проводите этих джентльменов. Это совсем не то, чего я ждал, вздохнул Чарльз. Мы снова оказались за городом позади лагеря. Впереди Бостон, убегающий к морю на горизонте, где в гавани виднелись мачты и паруса кораблей. У колодцев тени вишен мы остановились, прислонились к стене, чтобы не привлекать к себе внимания, и смотрели, кто приходит или уходит из лагеря. «А ведь я называл Эдварда братом», — грустно сказал я. Это было в далеком прошлом. Теперь уже и не вспомнить когда. Но это действительно было. Было время, когда я относился к Брэдэку с большим уважением, считал его и Реджинальда моими единомышленниками. Теперь я откровенно презирал Брэдэка. Что же касается Реджинальда, я все еще не верил. «И что теперь?» – спросил Чарльз. «Если мы сунемся еще раз, нас не пустят». Я глянул на лагерь и увидел бредека решительно шагавшего прочь от своей палатки и, как всегда, оравшего и махавшего руками офицеру, вероятно, из его личных наемников, чтобы тот живо бежал к нему. Следом за Брэдеком шел Джон, пока он был жив. По крайней мере, раздражение Брэдека уменьшилось. А может быть, оно просто на кого-то переключилось. Вероятно, на меня. Мы видели, как офицер собрал отряд из тех красных мундиров, что упражнялись на плацу, и сформировал из них патруль. А потом во главе с Бредеком повел отряд за пределы лагеря. Остальных солдат и обслугу прогоняли с дороги прочь. И еще поскорее расчистили ворота, загруженные народом, чтобы колонна прошла через них беспрепятственно. Они прошли примерно в стоярдах от нас. И мы сквозь низко опущенные ветки вишен наблюдали, как они спускаются с холма к городской окраине, гордо неся флаг Соединенного Королевства. Странную тишину оставляли они после себя, и я оттолкнулся от стены и сказал Чарльзу, идемте за ними. Мы держались в двух сотнях ярдов позади, но даже здесь нам был слышен голос Брэдека, становившийся по мере приближения к городу как будто бы громче. У Брэдека был такой вид, словно он собирается вершить правосудие, но вскоре выяснилось, что они просто идут вербовать рекрутов. Брэдок начал с кузнеца, приказав солдатам смотреть и учиться. Вся его недавняя ярость улетучилась, а на лице заиграла улыбка. Точно он был заботливый дядюшка, а не бессердечный тиран. «Кажется, у вас плохое настроение, друг мой», – участливо спросил он. «Что такое случилось?» Мы с Чарльзом стояли неподалеку. Чарльз низко опустил голову и стоял чуть подальше, чтобы его не узнали». Я навострил уши, чтобы расслышать, что ответит кузнец. «Дела теперь совсем не идут», — сказал он. «Я уже потерял и лавку, и товар». Брэдек вскинул руки, как будто задача ничего не стоила, потому что... «А что, если я предложу вам оставить ваши заботы?» «Я бы вообще-то поостерегся». «Разумно. Ну вот, послушайте». Французы со своими дикими союзниками опустошают округу. Король поручил таким солдатам, как я, поднять армию, чтобы выгнать их вон. Присоединяйтесь к моей экспедиции, и вас щедро вознаградят. Всего через каких-нибудь несколько недель вы вернетесь с полными карманами денег и сможете открыть новую лавку, богаче прежней. Пока шел разговор, я заметил, что офицеры приказали солдатам отряда отойти. Другим горожанам и начать такую же болтовню. Тем временем кузнец спросил: Это правда? Брэдок уже протягивал ему рекрутские документы, которые он выудил из недр своей куртки. Да сами взгляните, сказал он с такой гордостью, словно вручал человеку золото, а не бумажки для службы в самой жестокой бесчеловечной армии из всех неизвестных. А я соглашусь, сказал несчастный, доверчивый кузнец. Покажите только, где подписаться. Брэдок отправился дальше и остановился лишь на городской площади, чтобы произнести краткую речь, а большинство его солдат стали разбредаться. «Слушайте, честные граждане Бостона!» – возвестил он таким тоном, каким добродушный джентльмен сообщает хорошую новость. «Армии короля нужны храбрые и верные солдаты. Темные силы собираются на севере, желая захватить нашу землю и ее несметные богатства. Я обращаюсь к вам с просьбой. Если вам дорог ваш кровь, ваши близкие, ваша собственная жизнь, вступайте в наши ряды, возьмите в руки оружие, чтобы послужить Господу нашему и стране, чтобы отстоять все, что здесь нами создано». Кто-то из горожан пожимал плечами и шел дальше. Другие советовались с друзьями а некоторые подходили к красным мундирам и, видимо, предлагали свои услуги, чтобы получить немного денег. Я не мог вмешаться, лишь отметил закономерность. Чем беднее был человек, тем сильнее действовала на него речь Брэдека. Конечно же, я подслушал, как Брэдек разговаривал с офицером. Куда пойдем дальше? Может быть, на Мальборо? ответил верный лейтенант, стоявший так, что я не мог его рассмотреть но говоривший подозрительно знакомым голосом. Нет, сказал Бредок, там слишком сытые жители. Дома у них богатые, одни беззаботные. Ну, тогда на Лин или на корабельную. Точно. Там недавно приехавшие, они частенько в безвыходном положении. Они всегда готовы ухватиться за любую возможность пополнить кошелек или накормить своих птенчиков. Поблизости стоял Джон Питкерн. Не надо было подойти к нему, глядя на красные мундиры вокруг. Я понял, что мне нужно. Форма. Какой-то бедолага отделился от группы солдат по нужде. Это был лейтенант Бредака. Он не спеша отошел в сторону, пролез между двумя прилично одетыми дамочками в шляпках и огрызнулся, когда они цикнули на него и не дали завершить процесс, сделать великое дело на местной территории во славу Его Величества. Я проследил издали, как он дошел до конца улицы, где стояло приземистое деревянное здание, наподобие склада. Потом, убедившись, что его никто не видит, он прислонил мушкет к оградке и расстегнул на штанах пуговицы, собираясь помочиться. Конечно же, его видели. Я видел. Проверив, нет ли рядом еще красных мундиров, я подошел поближе, сморщив нос от острова Зловония, Вероятно, многие красные мундиры справляли нужду в этом укромном местечке. Тихо чикнул взводимый спрятанный клинок. И он услышал этот звук. Слегка напрягся, но не прервал своего занятия и не обернулся. «Кто бы ты ни был, лучше ему постоять сзади, пока я солью», — сказал он. Встряхнул свой водомет и уложил его обратно в бриджи. И я узнал его голос. Это был палач. Это был... Слейтер, сказал я, вот именно. А ты кто такой? Он притворялся, что водится с пуговицами, но я заметил, что правой рукой он потянулся к сабле. Ты должен меня помнить. Меня зовут Хейтом Кенуэй». Он снова напрягся, и голова у него поднялась. Хейтом Кенуэй», — прохрипел он, вот как, я явился по заклятию, не дать не взять. А я уже надеялся, что не встречусь с тобою. Я тоже. Обернись, будь допор. Медленно, точно лошадь с повозкой в грязи, Слейтер повернулся ко мне лицом и увидел возле своего носа мое запястье со спрятанным клинком. Ты ассасин теперь? Так, что ли? Насмешливо спросил он. Я тамплиер, Слейтер, как и твой хозяин. Он усмехнулся. Твоя участь больше не интересует генерала Бредека. Я это подозревал, потому что он и пытался помешать мне, когда я собирал команду, чтобы выполнить задание Реджинальда. Бредек изменил нам. Возьми саблю, сказал я Слейтеру. У него вспыхнули глаза. Тогда ты будешь со мной драться. Я кивнул. Я не могу убить тебя хладнокровно. Я ведь не твой генерал. Да уж, сказал он. Ты ему и в подметке не годишься. И он вынул саблю. Секунду спустя человек, когда-то едва меня не повесивший и помогший вырезать невинную семью при осаде Берген-Обзома, лежал у моих ног убитый. А я смотрел на его дрожащий труп и думал только о том, что форму с него надо было снять побыстрее, пока она не пропиталась кровью. Я забрал мундир и вернулся к Чарльзу, который посмотрел на меня, подняв брови. «Вас просто не отличить», — сказал он. И я лукаво улыбнулся. «Надо осведомить Питкерна о нашей затее. Как только подам знак, поднимайте крик. Отвлечем их и сбежим». Брэдок тем временем отдавал приказы. «Солдаты, мы выступаем», — сказал он. И я, слегка наклонив голову, замешался в ряды патруля. «Я знал, что Брэдока будет интересовать Вербовка а не его солдаты. И кроме того, я надеялся, что его солдаты настолько запуганы им, что озабоченные привлечением рекрутов, не обратят внимания на новенького в своих рядах. Я оказался позади Питкерна и, понизив голову, сказал «Привет, Джонатан!» Он чуть вздрогнул, оглянулся и воскликнул «Мастер Кенуэй!» Я жестом попросил его не шуметь, осмотрелся, чтобы убедиться, что на нас не обратили внимания, и продолжал. Не очень-то это было просто, но все-таки я здесь и хочу вас освободить. Теперь он говорил тише. Вы думаете, что отсюда можно удрать? Я улыбнулся. Вы мне не верите? Но я почти вас не знаю. Вы знаете достаточно. Послушайте, прошептал он. Мне бы очень хотелось помочь, но ведь вы слышали Бредека. Если он об этом пронюхает, нам обоим крышка. А Брэдеке я позабочусь», – успокоил я его. Он посмотрел на меня. «Как?» Я взглядом дал ему понять, что действую наверняка, и свистнул сквозь пальцы. Из соседнего проулка выскочил Чарльз, давно ждавший этого сигнала. Он был без рубашки, рубашку он обмотал себе лицо для маскировки. Остальная одежда на нем тоже была в беспорядке. Он так перемазался в грязи, что уже ничем не походил на того армейского офицера, которым он, собственно, и являлся. Он выглядел как натуральный сумасшедший, да и вел себя так же. Встал перед патрулем и начал орать. Причем солдаты так изумились или растерялись, что даже не сделали попытки применить оружие. «Эй, вы!» «Все вы воры и негодяи, все до единого!» выкрикнул Чарльз. «Вы обожитесь, что королевская власть прославит и наградит нас!» «Но вы только сеете смерть!» «Для чего?» «Для камней и льда, деревьев и ручьев?» «Или ради нескольких дохлых французов?» «Так нам этого не надо!» «Не желаем!» «Забирайте ваши лживые посулы, ваши соблазнительные деньги, ваши шмотки и ружья!» Заберите все это ваше драгоценное барахло и засуньте себе в задницу. Красные мундиры переглядывались, приоткрыв в рты. А растерялись они до такой степени, что на мгновение заволновался, что они вовсе оставят это без последствий. Даже Брэдок чуть поодаль просто стоял столбом с отвисшей челюстью, не зная, что лучше, вознегодовать или расхохотаться на эту вспышку чистого безумия. Неужели они просто развернутся и уйдут? Наверное, того же самого испугался и Чарльз, потому что он вдруг добавил "Тфу на вас! И на все ваши липовые войны!» И выложил последний козырь. Он нагнулся, ухватил кусок конского навоза и швырнул его в солдат, большинство которых проворно отскочили. Но к нашему счастью генерал Бредок в их число не вошел. Он стоял с конским дерьмом на мундире и больше не испытывал затрудений в том, что ему выбрать – расхохотаться или разозлиться. Он расферепел и казалось, что от его рева задрожали листья на деревьях. «Взять его!» Несколько солдат из патруля кинулись за Чарльзом, который уже развернулся и бросился бежать вдоль магазина, а потом возле таверны нырнул налево. Упускать такой случай было нельзя – Но вместо того, чтобы удирать, Джон всего-навсего вымолвил. «Черт!» «Что еще?» – спросил я. «Бежим!» «Боюсь, не выйдет. Ваш человек в тупике. Спасать надо его!» Я мысленно застонал. «Вот вам и спасательная операция. Только спасать надо совсем другого». И я кинулся в проулок. Но вовсе не за тем, чтобы выполнить приказ нашего доблестного генерала. Просто я должен был защитить Чарльза. Я опоздал, когда я прибежал, он уже был под стражей, а я плелся сзади и тихо ругался, пока его не притащили обратно на главную улицу и не поставили перед взбешенным генералом Брэдоком, который уже потянулся за саблей. Но тут я решил, что дело зашло слишком далеко. «Отпусти его, Эдвард!» Он обернулся ко мне. И хотя его лицу было уже невозможно потемнеть еще больше, все-таки оно потемнело. Запыхавшиеся красные мундиры смущенно переглядывались. А Чарльз, стиснутый по бокам конвоирами, смотрел на меня с благодарностью. «Опять ты?» – Брэдога в бешенстве плюнул. «А ты думал, что я не вернусь?» – спокойно ответил я. «Меня больше радует, как быстро вас вычислили», – злорадствовал он. «Немощь на подходе, а?» «Я не собирался с ним перепираться. Отпусти нас». «И Джона Питкерна тоже», — попросил я. «Я не люблю, когда ставят под сомнение мой авторитет», — сказал Брэдок. «Я тоже». Его глаза вспыхнули. «Неужели он больше не с нами?» Намек я представил, что сижу рядом с ним, показываю ему книгу и слежу, как он изменяется, словно когда-то. Способен ли он внезапно постигнуть знания, как я? Способен ли он вернуться к нам? «Свяжите их», — приказал он. Нет, рассудил я, он не способен, и в который раз я пожалел, что здесь нет Реджинальда, потому что он присек бы все это в зародыше, не дал бы случиться тому, что случилось дальше. А случилось то, что я решил освободить их, решил и выполнил. В один миг я выхватил клинок, и ближайший красный мундир умер, с изумлением застывшим на лице, а я ринулся через него дальше. Краем глаза я видел, как Брэдок метнулся в сторону, обнажил шпагу и заорал другому солдату, который тянулся к уже заряженному пистолету. Джон подоспел к нему прежде меня и молниеносно рубанул по запястью, не отрубив совсем, но лишь повредив кость, так что кисть повисла, а пистолет упал на землю, не причинив нам вреда. Слева от меня бросился еще один солдат, и мы обменялись с ним ударами. Одним, другим, третьим. Я теснил его, пока не припер к стенке, и последним выпадом я поразил его в сердце, между ремнями в его мундире. Я развернулся и схлестнулся с третьим, парировал его удар и ткнул ему шпагой в живот, опрокинул в грязь. Тыльной стороной ладони я стер со своего лица кровь и увидел Джона, который пронзил другого солдата и Чарльза, который выхватил клинок, у одного из своих конвоиров, и несколькими уверенными ударами прикончил второго. Бой кончился, и лицом к лицу со мною остался только один противник, и этим противником был генерал Эдвард Брэдок. Казалось бы, чего проще? Чего проще покончить со всем этим именно сейчас? По его глазам я видел, что он понимает, понимает, что в душе у меня только одно желание – убить его. Пожалуй, он впервые понял, что тех нити, что связывали нас когда-то, тех прежних тамплиеров или взаимного уважения к Среджинальдам, больше не существуют. Секунды омедлил, но потом опустил клинок. «Сейчас я не подниму на тебя руки, потому что когда-то ты был мне как брат», — сказал я ему. «И ты был лучше, чем теперь. Но если наши пути пересекутся вновь, я забуду все обязательства». Я повернулся к Джону. «Вы свободны, Джон!» «Все трое. Я, Джон и Чарльз?» «Мы собрались уйти!» «Предатель!» — крикнул Бредок. «Убирайся вон! Пляши под их дудку! А когда будешь валяться поверженный на дне темной ямы и подыхать там, то, клянусь, ты припомнишь мои слова!» И он зашагал прочь, переступив через трупы своих солдат и расталкивая прохожих. На улицах Бостона было полно патрулей, и поскольку Брэдок мог позвать подмогу, мы решили исчезнуть. Когда он скрылся, я кинул взгляд на валявшиеся в грязи тела красных мундиров и подумал, что для вербовщиков это был не самый удачный день. Неудивительно, что горожане шарахались от нас, когда мы торопливо шагали к зеленому дракону. Мы были в грязи и в крови а Чарльз усилился облачиться в свой полный костюм. Джон тем временем поинтересовался, почему я так враждебен с Брэдеком. И я поведал ему о резне возле корабля и закончил рассказ так. После этого все переменилось. Мы еще несколько раз вместе сражались, и каждая новая кампания была жестче предыдущей. Он убивал и убивал врагов и союзников, штатских и военных, правых и виноватых, всех без разбору. Если он считал каких-то людей препятствием для себя, они погибали. Он утверждал, что жестокостью можно добиться всего. Это стало его символом веры, и у меня просто не выдержало сердце. «Мы должны остановить его», — сказал Джон, и обернулся назад, как будто мы собирались приступить к этому тут же. «Думаю, что вы правы». Но я все еще питаю дурацкую иллюзию, что его можно образумить и вернуть к нам. Знаю. Знаю, конечно, глупо верить, что человек, заматеревший в убийствах, вдруг возьмет, да и изменится. Но неужели это так глупо? Пока мы шли, я все размышлял об этом. В конце концов, разве не изменился я сам? 14 июля. 1754 года В нашей резиденции зеленом драконе нам было проще простого узнать любые слухи о нас. И мой Томас именно этим и занимался. Его это не сильно затрудняло. Намеки на заговор против нас он ловил, потягивая пиво, подслушивал чужие разговоры, да выуживал свежие сплетни. В этом он был мастер, иначе было нельзя. Мы ведь нажили себе врагов. Во-первых, Сайлоса. А самое неприятное, генерала Эдварда Бредека. Вчера вечером я сидел за столом и писал дневник. На столе рядом со мной лежал спрятанный клинок. Неподалеку была сабля. На случай, если Бредек вдруг решит учинить возмездие прямо сейчас. И я понимал, что теперь только так и будет. Спать придется в полглаза. Оружие держать всегда под рукой. Ходить с оглядкой и в каждом встречном подозревать врага. Это было утомительно, но что нам еще оставалось? Если верить Слайтеру, Брэдок отрекся от Ордена Тамплиеров. Он теперь как бешеный пес, сорвавшийся с цепи. А хуже этого может быть только бешеный пес, командующий армией. По крайней мере, я утешал себя тем, что теперь у меня есть хорошо подобранная команда которую, как всегда, собралась в задней комнате, чтобы познакомиться с Джоном Питкерном. Наиболее внушительной угрозой для обоих наших противников. Я вошел в комнату, и они встали, приветствуя меня. Даже Том, который был, как мне показалось, трезвее обычного. Раны Бенджамина уже затянулись. По Джону было заметно, что он избавился от оков своей службы у Бреттака, Его озабоченность сменилась добрым расположением духа. Чарльз все еще оставался офицером британской армии и тревожился, что его вызовет Брэдок. А потому, если только он не смотрел высока на Томаса, взгляд его был беспокойным. Уильям стоял за конторкой с пером в руке. И все так же усердно работал, сравнивая знаки на амулете с книжкой и со своими картами и графиками и все так же недоумевал, говоря, что подробности от него ускользают. У меня на этот счет была кое-какая мысль. Я сделал знак рукой, чтобы они садились, и тоже сел рядом. Джентльмены, я думаю, что нашел решение нашей задачи, или точнее, его нашел Одиссей. Имя греческого героя по-разному отозвалось в моих товарищах. Уильям, Чарльз и Бенджамин Глубокомысленно кивнули. Джон и Томас невольно смутились. Хотя Томас вообще-то не отличался застенчивостью. «Одиссей?» «Еще один новенький?» Спросил он и рыгнул. «Греческий герой, болван!» Сказал Чарльз с годливой гримасой. «Позвольте я объясню», — сказал я. «Мы пройдем в форт Сайлоса под видом своих. Это и есть наша ловушка». Освобождаем пленных и убиваем работорговца. Я смотрел, как они вдумываются в мой план. Первым заговорил Томас. «Ловко, ловко», — усмехнулся он. «Это по мне». «Тогда приступаем», — продолжал я. «Для начала нам нужен обоз.